Глава 2. Гуигнгун приводит автора к своему жилищу. Описание этого жилища. Приемы, оказанные автору. Пища гуигнгумов. Автор недоумевает, чем он будет питаться в этой стране. Выход из затруднительного положения. Чем питался автор в этой стране? Сделав около трех миль, мы подошли к длинному, низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крышей — соломы При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым, я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом. По одной стене тянулись ясли с решетками для сена, Там были трое лошаков и две кобылицы, они не стояли возле ясли и не ели, а сидели по собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, и другие тотчас покорно отозвались. Кроме этой комнаты, там было еще три расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома. Два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужными, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос, но я услышал такое же ржанье, только звук его был нежнее, И тоньше. Я невольно подумал, наверное, этот дом принадлежал очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину. Но неужели у такой важной особы... Не было других слуг, кроме лошадей. Это было выше моего понимания. Я испугался уж, не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий. Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом. Комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом, Я несколько раз протер глаза. Передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, и минутами мне казалось, что я вижу все это во сне — Но щипки мне не помогли. Я видел всю ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя же ребятами. Они сидели, поджав под себя задние ноги на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках. Когда я вошел, кобыла тотчас стала с циновки и приблизилась ко мне. Она внимательно осмотрела мое лицо и руки и отвернулась с выражением величайшего презрения. Затем она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово «еху», значение которого я еще не понимал. Увы, к величайшему моему унижению я скоро узнал, что оно значит». Серый коньки внук мне головой, повторяя слово «гун», «гун», которое я часто слышал от него в дороге и которая означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья, И сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были привязаны за шею крепкими его прутьями к толстому бревну. Пищу они держали в когтях передних лап и разрывали ее зубами». Хозяин-конь приказал своему слуге, гнедому-лышаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга начали внимательно сравнивать нас, после чего несколько раз повторили слово «еху». Невозможно описать ужас и удивление, а овладевший мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности, в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые, и рот огромный, но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, о чем младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние и лапы Еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки. Больше всего, по-видимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем, благодаря платью, мое тело резко отличалось от тела Еху, «Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлеба еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его». Потом он показал мне охапку сена и полный гарниц опса, но я обкачал головой, давая понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку, мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себя подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение, никогда я не видел живых созданий, более презренных и отвратительных и чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране тем сильнее становилась моя ненависть к ним затем гуингмум обернулся ко мне и поднеся карту ко передние копыта сделал ряд других знаков желая узнать что же я буду есть но я не мог дать ответа который был бы для него понятен впрочем если бы он и понял меня едва ли бы это помогло делу и в самом деле откуда бы он мог достать подходящую пищу В это время мимо нас прошла корова. Я показал мне пальцем и выразил желание подойти к ней, подоить ее. Меня поняли, бы серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее. Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили четыре еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате». На второе блюдо подали овес, вареный в молоке, гость ел-то в горячем виде, а остальные лошади в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты, в них были устроены отделения, по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделение. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена и овсяной каши с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держались себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался потому, что гость часто поглядывал на меня и в разговоре то и дело слышал слово «еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман». Этот эпизод вызвал оживленные разговоры, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще с молодой я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса, но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба, а хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить, до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как я. На языке гуиггмов овес назывался глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыли и служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провел зерно и истолок его между двумя камнями. Взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоко. Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным, но с течением времени я привык к нему. К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось довольствовать самой грубой пищей, и я еще раз убедился, как мало, в конце концов, нужно человеку, чтобы жить». Правда, иногда мне удавалось поймать в сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. Изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее. Первоначально. Соль употребляли только на перах для возбуждения жажды, впоследствии привычка к ней стала повсеместной, ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Во всяком случае, я должен сказать, что несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен.